Глава тридцать девятая. Сергей. «Скажи, что мне сейчас показалось!» — истерично взвизгивает Наташа. «Спокойно, не кричи». «Нет, это что, Катя?» — тычет указательным пальцем вслед удаляющейся фигуры подруги. «Это моя Катя? Что она делает в твоем офисе, Сереж?» Сотрудники, которые торопятся после работы домой, заинтересованно оглядываются на нас. Мне ни к чему портить свой авторитет перед подчинёнными, поэтому я беру Наталью под локоть и веду к автомобилю. Она не сопротивляется, только всхлипывает время от времени. Я оглядываюсь, чтобы найти взглядом Катю и замечаю её на остановке. Рядом с ней останавливается серый Ford рекламщика Ивана. Катя уезжает вместе с ним. От нарастающего внутри раздражения сводит зубы. Если бы не беременная жена, я притормозил бы их и внятно объяснил Ивану, что подвозить Катю не стоит. Мне это не нравится. Садись. Открываю дверь автомобиля и помогаю забраться на переднее сиденье Натальи. Я обхожу машину, занимаю водительское место и опускаю ладони на руль. Знаю, что этот разговор получится нелёгким, поэтому всё время откладывал его. Только бы Наташа не нервничала. Нельзя ей. Она носит моего ребёнка, поэтому я постараюсь преподнести информацию как можно мягче. Да, это Катя. Она теперь работает у меня. Отвечаю спокойным тоном. После инцидента с Глебом я чувствовал вину за то, что так вышло. Катя лишилась работы, а у меня как раз освободилась должность. Прости за истерику, Серёж, мотает головой Наталья. Я испугалась и подумала, что между вами что-то есть. Глупость, конечно же. Наташа старается держать себя в руках, но потом опять начинает плакать. Я достаю из бардачка салфетки и передаю ей. Возвращайся домой, а? Серёж, нам ведь было так хорошо вместе. Я тебе не всё рассказал, Наташ. У меня ребёнок есть. В салоне повисает гробовая тишина. Наталья даже всхлипывать перестаёт. Представляю, какой для неё это шок. Она ведь мечтала родить мне первенца. Впрочем, до недавнего времени я и сам думал, что детей у меня нет. Я узнал об этом недавно. Маша не только дочь Кати, но и моя. Что? Вы были знакомы? У нас были отношения 5 лет назад. Стараюсь не вникать в подробности. Постой, ты поверил Игорю? её бывшему, да он специально сказал, что с довеском её взял. Злился он, понимаешь? Я уверен в том, что Маша, моя дочь. На этом закроем тему, резко прерываю жену. И, Наташ, возвращаться я не буду. Почему? спрашивает шёпотом. Ты действительно хочешь услышать правду? Нет, я дела в Кате, да? Ты к ней переехал? Нет, я живу один. Качаю головой. Просто в один прекрасный момент я понял, что у нас с тобой не было и нет любви. Наталья делает глубокий вдох и тут же выдыхает. Знаю, что ей больно и неприятно об этом слышать, но раз уж мы решили расставить все точки над и Надо быть максимально честными друг перед другом. Наталья всегда отличалась спокойным и выдержанным характером, но сейчас она дёргает за ручку двери и выбирается на улицу. Я следом за ней. К этому времени парковка почти пуста, а все зеваки разошлись по домам. Да пошёл ты, Серёж, пошёл ты! она выкрикивает громко. Не любит он. Да кому вообще Нужна твоя любовь. Наталья опускает голову и тяжело вздыхает, позволяет подойти ближе и себя обнять. Она беззвучно плачет мне в плечо, но спустя минуту или две успокаивается и отстраняется. Я узнаю Наталью, которая всегда умела держать лицо. Я обеспечу тебя и ребёнка всем необходимым. Слышишь? Вы не будете ни в чём нуждаться. Жена кивает и послушно возвращается в машину, цокая каблуками. Кажется, она пришла в себя и успокоилась. Это я до сих пор чувствую себя паршиво. Надо будет позвонить Артёму и назначить встречу где-нибудь в баре. Похоже, мне пора расслабиться и, как следует, выпить. Ты расскажешь, зачем приходила Наташ? спрашиваю я, выруливая из парковки. Ах, да, Серёж. Я беременна, и мне всё сложнее передвигаться на общественном транспорте. Может, купим мне машину?